Глава 33. Платон. На максимальных оборотах невозможно существовать долго. Если только не планируешь прикончить силовой агрегат, вынести приговор движку и коробке. Большой износ, непредсказуемый результат, бла-бла-бла и все прочее, что рассказывают на курсах вождения. Или все-таки возможно? Мотор в груди ревет ровно, я двигаюсь нарочито медленно, чтобы выглядеть естественно среди калик. Живу в текущем моменте, не думая, не планируя, не оглядываясь. В отличие от Егора, я всегда избегал чрезмерного риска, что и способствовало победам на ралле. Брат больше выпендривался перед зрителями и регулярно вылетал с трассы, хотя врожденные данные у него отменные. Причем во всех сферах, начиная с внешности, заканчивая реакциями. Или бросает на меня быстрый взгляд и, чуть прозовев, моментально отводит глаза. Я зависаю на ней, пропуская мимо ушей ее же слова. Дергаюсь. Служебные романы не поощряются. Узнают — вылетим оба. Ведем себя, блядь, непринужденно. Я размышляю, что делать с новой информацией по Егору трепло. Понимаю, почему он наврал Абели, но не принимаю. И все же поднимать эту тему не хочу. Егор. Иногда дело не только в красоте и таланте, брат. Вернее, зачастую. Мы все рождаемся с разным набором характеристик и возможностей, а потом начинаем себя прокачивать с тем усердием, на которое способны во имя цели и результата. Некоторые от рождения удачливее, другие усерднее. В итоге не очевидно, кто придет к финишу раньше. Элина бросает на меня очередной строгий взгляд и возвращается к презентации. Пахнет она наркотически. Я думаю об этом на работе, пока решаю задачи на многие миллионы. В венах не кровь, а какое-то новое топливо. Вот что нужно патентовать, наверное. В цехе четыре часа обсуждаем. С командой еще один метод очистки. Тошнит уже от разговоров. Кофе выпили по ведру, жрать нечего, пиццу заказали, но она не доехала. Баллы нам начислили, только в желудке от этого не прибавилось. Москва бодро отвечает на вопросы, подробно объясняет, как проходили тесты для ее патента и какого результата удалось добиться. Говорим в полголоса, как «заговорщики». Такого в нашей стране еще не делал никто. Если попробуем и провалимся, это будет потеха. Расчеты мать их красивые, но местами кривые. Соглашаться на такие трюки точно не в моем стиле. спаджи потом не смогу. Сука, ответственность. наблюдая за тем, как Элина небрежно поправляет волосы, оголяя шею, как плавно жестикулирует, объясняя часть. Снова подвисаю, улыбаюсь ее странноватым шуткам, ощущая на себе диковатые взгляды коллег. С чего бы? Обычно на работе я не самый веселый. Глаза у нее правда колдовские, красиво горят энтузиазмом. «Умная девка, недооценил я ее с первого взгляда». миха кивает медленно, слегка неуверенно. Ему не нравится. «Да, идем слепо, будь что будет. Движемся на доверии. На чертовом доверии, потому что мне пиздец, как понравилось трахаться со своим экологом. Сам о тебе тебя охреневаю. Голову опускаю, пытаюсь мыслить. Ребята высказывают сомнения, пытаются придраться. Момент важный, и либо мы докопаемся до вероятных косяков сами, либо в них всю команду демонстративно ткнут на следующем дедлайне. «Реклама наша», — пишет отец. Пробегаю по сообщению глазам еще раз, потом еще. Заворачивайте, Лена Станиславна. Мне нравится, говорю громко, перебив спорящих. Читаю на мобильнике продолжение. Ты где? Когда освободишься, я отправлю к тебе Егора. И выхожу на улицу. В цехе. наш это точно? Егора отправлять не надо. Заканчивай со своим цехом и любовью скорей Вечером будем обсуждать и утверждать сценарий. Съемки уже в выходные, это будет слишком круто. Международная реклама, Платон, какой нахер пластик? Предвкушение игольчатым катком прокатывается по коже. Я понял. Приеду как можно скорее. Реклама. Подыт от Егора. Нам заказали рекламный ролик. Пальцы зависают над клавиатурой. Я смотрю на брата, который взирает на меня с аватарки, улыбается, как обычно, до ушей. В реальности сейчас он, если и лыбится, то явно иначе. Брехло, блять. В груди шумит. При прошлой встрече мы едва не подрались. Печатаю. Пошел нах. И застываю. Пальцы напрягаются. Мы мечтали о таком ролике. Наверное, лет с пяти, когда еще на картинге подрезали друг друга, воображали славу и овации на финише. Это начало чего-то нового, факт. Это шанс упустить, который глупо. Это бабло, которое пойдет в дело. Не понимаю, почему я до сих пор стою ровно, не прыгаю в окуленыша и не несусь в гараж обсуждать подробности. Разрываюсь на две команды. Черт. Душа вылетает из тела и устремляется туда, к охотникам, где пиздец, как интересно. Я сжимаю зубы и целую секунду думаю о том, что если бы отказался год назад от Гранта, занимался бы сейчас только ралли. С братом. Пульс бахает. Перечитываю собственное сообщение ему на мобильнике, пока не отправленное. Мы бы прыгали до потолка, сука, напились бы и орали с крыши, как это круто. Не было бы этого проекта, встречи с Илиной, ссоры и желания выбить из Егора все дерьмо за тупое вранье, которое стоило тонны нервных клеток, сожженных ревностью. Чувство это тоже стрёмное, я до сих пор в нем плаваю. Тогда бы все было проще. И правда, чертов пластик. Я отправляю брату сообщение. Он читает, молчит, херово. Картинка второй той другой реальности такая яркая и заманчивая, что вдруг понимаю, я хочу туда. В простой сценарий без слепых зон, где все отлично. Где мы с братом, занимаясь спортом с пяти лет, вместе добиваемся успеха. Денег пиздец заплатят, но дело не в них. Мирись с Егором, пишет отец. Не в них, а в приглашениях на Насарева другого уровня, в гонках на другого уровня тачках. Качаю головой и убираю мобильник в карман. В этот момент из здания выходят парни во главе с Москвой, та тащит папку со своими расчетами. Улыбается, продолжая рассказывать, как все будет и какие обязанности она возьмет на себя. Сыплет терминами «не остановить». Вот же развернулась. Элина останавливается перед окуленышем, улыбается и смотрит на меня с каким-то восторженным ожиданием. Ощущаю волну раздражения и отворачиваюсь.